Глава 12. Новые и старые русские. В начале 1990-х годов в России произошел очередной социальный слом. Появился слой «скоро богачей». Этот слой, взметнувшийся социальной пены, вынес на вершину материального благополучия и просто мелких бандитов, и обычных средних советских людей. из категории завмагов и завскладов, личностей нередко рисковых и предприимчивых. Многих, однако, поражала кессонная болезнь стремительного обогащения. Голова иногда не выдерживала, и крыша, что называется, ехала. Жизнь оказывалась для них хоть и веселой, но короткой. Я лично знал в Подмосковье одного мелкого бандита средней руки. нынче правда о от криминального бизнеса оба брата Коево были застрелены в те крутые времена железная лапа государства разжалась тогда Личность свободы открылась фантастически много и жить стало весело и хорошо но страшновато в приблотнённой песенке 1980-х годов гремевшей в лихие 90-е По всем малинам и кабакам Ухарски провозглашалась. так лучше быть богатым и здоровым, и девочек роскошных целовать, именовать тюрьмы замок суровый, и деньгами карманы набивать. Я не говорю здесь о чиновниках, красных директорах и других больших партийно-советских шишках. Эти всегда жили весело и хорошо. Появились анекдоты про красные пиджаки Эти люди не верили в длительность своего процветания. Многие вправду быстро разорились или даже погибли, поэтому они шиковали, не оглядываясь, сорили деньгами направо и налево, встречая каждый новый свой день как последний. Жизнь мчалась стремительно, но скользко, неустойчиво и ненадежно. В нагренавшем административно-правовом вакууме дозволялось, надо сказать, почти все. К моему другу Сергею, работавшему тогда в редакции журнала Новый мир и жившему в панельной многоэтажке на окраине Москвы, заявился однажды в гости сосед по лестничной площадке карикатурный Новый русский. Бычья шея, безразмерное брюхо, Тяжёлая золотая цепь на груди, в майке, штанах бананах по тогдашней моде, покручивая на пальце ключи от новой Лады, спросил коротко, но емко. "Заработать хочешь?" Сергей замечу, не сплоховал, как это часто бывает с интеллигентами, и чистосердечно ответил соседу: "Хочу". Тот сразу же с коммерческим предложением Видишь, во всех газетных киосках лежит книжка Похождение космической проститутки. Тираж полтора миллиона. Напиши что-нибудь такое же, а я издам. Но все менялось слишком быстро, и с этой бизнес-идеей что-то там не срослось. Люди всплывали и тонули в те времена мгновенно. Встречая я где-то в середине 1990-х годов одного очень богатого человека, владельца сети магазинов. Умный, твёрдый, отсидевший до перестройки свою пятерочку в колонии неподалеку от нашего города, простой демократичный парень. Договорились еще раз встретиться, по одному литературному проекту потолковать. А утром следующего дня его застрелил какой-то киллер из помпового ружья. На выходе из подъезда дома Любовницы ни исполнителя, ни заказчика этого убийства не нашли до сих пор. Примерно в ту же пору прихожу я в кабинет к старому другу, полковнику милиции, ныне полиции, просто потрепаться о том да о сём. Показывает он мне старинные византийские свинцовые монеты из своей коллекции, доставая их из служебного сейфа. Спрашиваю: "А почему дома-то не хранишь?" Ответ: "Опасно. Приедут, воткнут паяльник в задницу, все отдашь". Поразила меня одна исповедь, опубликованная анонимно в местной газете в 1995 году. Наши люди не родились ведь бандитами и рэкетирами. Они становились ими, как правило, в силу соответствующих и сопутствующих обстоятельств так вот какой-то мужик назовем его Сергей вспоминает начало 1990-х годов как он с друзьями тоже уволенными с завода то ли приватизированного, то ли обанкротившегося слонялся от безделья на бурлящем городском рынке, барахолке присели на приступку одного торгового киоска хозяину которого это не понравилось. Он мужиков погнал на все четыре стороны. А они назло не пошли, да еще и припёрли доской дверь киоска, снаружи, чтоб торгашу не выйти из него. Тот испугался и даже отвалил мужикам малость деньжат, лишь бы его в покое оставили. Вот тут-то Сергей сотоварищи, прикинув, что к чему, Сколотили бригаду и принялись облагать поборами все подряд торговые точки на рынке в обмен на покровительство и защиту, крышевание. Таких охранников появилось множество, любителей кулаками помахать, и ножичками поиграть, и петушка жареного подпустить и пострелять, коли придется. Денег у Сергея Завелось более чем достаточно, как грязи. И жизнь вроде наладилась, но начали его через год другой мучить страшные головные боли, вплоть до судорог и обмороков. Доктора говорят: здоров. Сходил в церковь к батюшке. Тот ему и открыл глаза. Эта совесть в тебе бьется». душу потеряешь. И тогда Сергей вышел из банды. приобрел пару мелких магазинчиков, стал заниматься сугубо легальным бизнесом, и дикие головные боли как рукой сняло. Тут уж, как говорится, кому что на роду написано. При тотальном обнищании подавляющего большинства людей, остальным, так сказать, удачникам, деньги случайно доставшиеся шальные тоже ни и ни счастье, тем паче не приносили сохранить капиталы при невероятной инфляции удавалось лишь единицам изощренным и хорошо информированным валютным спекулянтам приобрести что-нибудь надежное, недвижимость прежде всего, тоже было делом весьма и весьма проблематичным Вспоминается, как мой приятель, продав квартиру в Перми и получив новую в нашем городе от вуза бесплатно, решил на свободные деньги приобрести здесь дополнительную жилплощадь в личную собственность, но чуть замешкался. А через пару месяцев на бабки, вырученные от продажи пермской квартиры, сумел купить лишь телевизор. гордо вручив его отнюдь не возликовавшей супруге. Бесспорно также, что на первых порах новорусского капитализма чрезмерное преувеличенное влияние получила мифологизированная идеализация всего западного, от моделей социально-экономического устройства до зубных щёток. продвинутые интеллигенты Мечтали переехать в Забугорные кущи. Кто мог, отправляли туда на учебу детей. Но постепенно эта волна слепого обожания схлынула. На собственном опыте стало понятно, что на западе хорошо отдыхать, имея на это средства, разумеется, а жить и трудиться и при этом зарабатывать приличные деньги лучше все таки дома. Наиболее пострадала в то лихолетье, конечно же, старшее поколение. Пенсии случалось не выдавали месяцами. Люди просто голодали. Помню, как одна бабушка, благообразная и благородная, что называется Божий одуванчик, со слезами на глазах попросила у меня денег на буханку хлеба. Я вместе с ней прослезился. И подумал тогда, что если Ельцину и следует поставить памятник за то, что новую Россию создавал, то вот за слезы этих разоренных, униженных и ограбленных стариков его же Ельцина следовало бы у того же памятника и расстрелять. Ну да бог с ним. Ведь Россия, вопреки всему, сохранилась, хоть и тряхнула ее удивительно мощно. Эпоха великих социальных экспериментов, судя по всему, продолжается. Хорошо бы, однако, выбрать для этого страну, которую не жалко. Хулиганистый и запойный русский поэт Геннадий Шпаликов, вероятно, предвидя эту эпоху, однажды меланхолично но, что называется в десятку заметил: то ли страсти поутихли, то ли не было страстей. Потерялись в этом вихре и пропали без вестей люди первых повестей